Пространство сферы цивилизации. Малая Заимка, Михайловск. Осень 3018 года. После месяца беготней и судорожного налаживания быта, как-то внезапно оказалось, что все первоочередные задачи решены. Контингент обживал место постоянной дислокации и крепил связи с местным населением. Физподготовка, уроки языка, изучение местности, история и политика сферы цивилизации, стрельбы всё по порядку и расписанию, без авралов и тревог. немного успокоившись командование распорядилось разрешить личному составу выход в город в увольнение по строгому графику и только группами О это сладкое слово увольнительное Каждый, кто хоть немного отслужил в армии подтвердит что это самое ожидаемое и великое событие этот день подготовка к которому порой длится дольше и проводится тщательнее чем к какому-нибудь смотру который педантично расписывается в порой по минутам, и глубина планирования своих действий при этом способна поразить даже генштаб. День, на который возлагается огромное количество надежд и служащий неиссякаемым источником радостей и разочарований. Для того, чтобы получить увольнительную записку, военнослужащим ограниченного контингента заимка необходимо было подготовиться в свободное время и получить соответствующий допуск. План города Михайловска, маршруты городского транспорта – телефоны и адреса нескольких учреждений и служб, фамилии и должности ответственных лиц – все приходилось зазубривать до запятой. Но желающих сложности не отпугивали, и через три недели вожделенный допуск получили все. Вначале отпускники по городу ходили исключительно с сопровождающими из местных военных и обязательно с кем-то из старших офицеров контингента. Но потом это сочли излишним. Все прибывшие вели себя культурно, конфликтов и недопонимания не было. Поэтому сначала убрали местную няньку, потом сопровождающего офицера, а затем вообще разрешили ходить в увольнение по двое. Перемещаться по городу в одиночку строжайше запрещалось. Состав увольнительных пар каждый раз утверждался заново. Земляне для выхода в город одевались кто в гражданскую одежду, купленную тут же, кто в повседневную местную форму со значками небоевых подразделений. Все имели местные средства связи. и почти каждый носил с собой личное оружие. При отсутствии прямого запрета начальство просто закрывало на это глаза. Официально все табельное оружие оставалось на базе, но тайком провезенные стволы никто не изымал, ибо мало ли чего. За три месяца не произошло ни одного конфликта с аборигенами. Наоборот, поступило несколько благодарностей от муниципальной полиции и одна от местной контрразведки за обнаруженных пианистов. в было гордиться такими дисциплинированными солдатами правда среди прибывшего контингента не оказалось ни одного рядового минимум сержанты сверхсрочники капитан Махов сделал очередной глоток с битни и потянулся во время одного из увольнений гуляя по городу он обнаружил это заведение что-то вроде привычного по земным меркам кафе понравилось оно ему тем что вечером с большой застекленной и теплой веранды открывался потрясающий вид на горы подсвеченные заходящим солнцем, слепящие блеском снеговых шапок, они в сочетании с постоянно звучащей в кафе музыкой действовали успокаивающе и умиротворяюще. После недели нервотрепки на подземной базе такое благолепие стало просто отдыхом для души. После первого проведенного здесь вечера он стал приходить сюда постоянно. И как оказалось, это зрелище подействовало не только на него одного. Сейчас в кафе, кроме него и нынешнего напарника по увольнению, механика водителя одной из ремонтно эвакуационных машин сидели еще двое военных земли американцами наметчики с одним из них диком Тальяфера, махов был тут в прошлый свой приход видимо впечатленный дик и притащил сюда своего напарника дождавшись окончания заката все четверо не сговариваясь пошли вместе к пункту сбора до срока оставалось еще полчаса вполне достаточно но лучше поспешить вот только далеко уйти не получилось. Рассказывайте, Махов. С самого начала и подробно. Майор-особист нажал кнопку пуск на панели портативного диктофона. Тихо зашелестела кассета. Есть. После того, как мы вышли из кафе, я сказал, что можно немного срезать путь через переулок. Да, тот, что слева, метрах в трехстах от кафе. Я тут уже ходил, поэтому все приняли мое предложение. Мы свернули с улицы и прошли по переулку примерно метров двадцать. Я спереди, остальные сзади. Потом услышал хлопки, три или четыре. Я обернулся и увидел, что Марк и Коля они за нами шли, падают. Около арки ближайшего дома стояли двое в черной одежде с оружием, вроде пистолетов в руках. И я и Дик перекатом ушли в стороны. Он свой пистолет успел первым вытащить и выдал две двойки. Оба нападавших упали. Один как мешок свалился, второй выронил своё оружие и стал по земле кататься и орать. Я в это время откатился ближе к стене, в тень. Там какая-то ниша была. Залез в нее, достал телефон и нажал аварийную кнопку. Потом опять хлопки услышал. Смотрю, а дик, который у противоположной стены на колене сидел, падает. Я тогда тихо и медленно положил телефон на землю, в угол, и достал пистолет. Из глубины переулка шли еще двое, судя по звукам. Я подождал чуть и выкатился. Ну и... Одному я выстрелил в грудь, второму по ногам. Оба упали. Я обратно в нишу закатился, жду. Слышал только как раненых скулили. Потом услышал сирены, а еще через несколько секунд появилась первая машина. Я выглянул, увидел тревожную группу, подобрал телефон и вылез наружу. Подошел к машине. Вот и все. Ясно. Молчи, молчи, сделал какую-то пометку стилосом на экране планшета. А кто нападал-то на нас? Местная шпана. Опознали их почти сразу. Вот только уж паны не принято носить армейские бронежилеты и таких интересных патронов с игольчатыми пистолетами у них не бывает. Вас живыми взять хотели. Стреляли ослабленным зарядом с парализующими иглами. А что они говорят? Любопытство взяло вверх над всегдашней осторожностью капитана в отношении военных контрразведчиков. Ничего, выживших нет. На лице особиста появилась гримаса неудовольствия. Это как? Мы их что, на смерть Удивление Махова было неподдельным. А вот так. Да не вы, не беспокойся. Из первой пары один получил две пули в грудь и сколь дико, а второй – по пуле в бедро и в голень. Ты одному попал в колено, второму – в грудь. Все четверо были живы и валялись в шоке. А когда подъехала тревожная группа, все уже оказались мертвы. Как так? Местная охотничья винтовка, пятизарядная, со скользящим затвором. Довольно распространенная. Волков тут из нее отстреливают. Хороший стрелок на дистанции в сотню метров укладывает всю обойму в круг диаметром чуть больше юбилейного рубля. В расширенный набор входит глушитель и комбинированный прицел. Стреляли из здания напротив того переулка, с крышей или с верхнего этажа. Судя по твоему рассказу, уложили напавших на тебя в тот момент, когда ты сидел в своей нише, а машина тревожной группы еще не подъехала. Четыре выстрела, все в голову. стреляли с 50 и 100 метров. Звук выстрелов заглушила сирена. За несколько секунд четыре трупа и никаких следов. Значит, не просто так эти ребята там появились. Угу. Их специально подготовили и навели. И подстраховка их же зачистила, когда стало понятно, что добыча оказалась зубастая. Значит, не всех мы еще выловили. Да, самые лучшие уцелели. Ладно, бывай, капитан. Если что, вызову,